Часть вторая. Клеон I. Клеон I. Несмотря на многочисленные восхваления в адрес последнего из императоров, во времена правления которого в Первой галактической империи имело место довольно значительное объединение миров и столь же значительное их процветание, 25-летнее правление Клеона I ознаменовалось непрерывным упадком. Это никак нельзя рассматривать как его непосредственную вину, поскольку упадок империи зависел от таких политических и экономических факторов, с которыми справиться было не под силу никому в то время. Императору удалось подобрать себе в помощники исключительно удачные кандидатуры. Его премьер-министрами были Эда Димерзель, а за ним Гэри Селден, способность которого разработать психоисторию император никогда не терял веры. Клеон и Селден, как главные объекты подпольной деятельности джеранумитов, пребывавший в состоянии агонии, Галактическая энциклопедия. Глава 1. Мандель Грубер был счастливым человеком. По крайней мере, такое впечатление он производил на Селдена. Прервав свой утренний эмоцион по саду, Селден с любопытством наблюдал за Грубером. На вид Груберу было под сорок. Ему так часто приходилось наклоняться, именно наклоняться, а не кланяться, что он стал сутуловат. Лицо у Грубера было симпатичное, всегда гладко выбритое, розовую лысину едва прикрывали жиденькие светлые волосы. Тихонько насвистывая, он склонился над кустом, осматривая листочки. Не появились ли на них вредители? Ну, Грубер, конечно же, не был главным дворцовым садовником. Главный садовник, большая шишка, почти все время проводил в своем кабинете в грандиозном здании, и под его началом трудилась целая армия подчиненных — мужчин и женщин. Как ни странно, главный садовник совершал инспекционный обход дворцовой территории не чаще двух раз в году. А Грубер Был одним из его подчиненных. Должность его, насколько знал Селдон, именовалась садовник первой категории, и зарабатывать ее ему пришлось целых 30 лет, трудясь верой и правдой. Остановившись на ровной садовой дорожке, усыпанной мелким гравием, Селдон окликнул садовника. Отличный нынче денек, верно, Грубер? Грубер оглянулся и улыбнулся. Да, господин премьер-министр. Славный денек. А ведь жалко тех, кто в такой день в четырех стенах томится. Вроде меня? Не то, чтобы вроде вас, господин премьер-министр. Просто от души жалко, когда ну, вы вот погуляете, подышите и на целый день во дворец, верно? Как же вас не жалеть. Выходит, я счастливее вас буду. Спасибо вам за сочувствие, Грубер. Но ведь вы же знаете, что на Трентре 40 миллиардов людей живут под куполами. Вам их всех жалко. А как же. Я-то судьбе благодарен за то, что я здесь, а не там. Нас ведь так мало таких, кому суждено трудиться на вольном воздухе. Считайте, мне здорово повезло. Но ведь погода не всегда такая замечательная. Это верно. И мне приходится вкалывать и под ливнем, и когда ветрище до костей пробирает. Только знаете, нет плохой погоды. Есть плохая одежда. Да вы поглядите. Грубер раскинул руки, как будто хотел обнять весь дворцовый парк. Поглядите, сколько у меня тут друзей. Деревья, трава, зверюшки, жучки. Работы всегда хватает, не соскучишься. Ведь надо всё в порядке держать. Планировка там и всё такое. А вы, господин премьер-министр, видали хоть раз планировку парка? Да ведь я вроде бы и сейчас её вижу или нет? Эй, нет, я не про то. Это надо сверху, с птичьего полёта, так сказать. Только тогда поймёшь, каково тут всё на самом деле парк был разбит по проекту тэппера Савенда лет сто назад, если не больше. И с тех пор тут ничего не меняли. Теперь был одним из самых лучших специалистов по озеленению, и ведь он мой земляк, кстати. Санокриона, стало быть. Точно. Далёкая планета на задворках галактики. Там, знаете, до сих пор есть место, где не ступала нога человека. Живи, поживай. А сюда я попал зеленым мальчишкой, считайте, молоко на губах не обсохло. Тогда нынешний главный садовник тоже был совсем молоденький, только-только на должность заступил еще при прежнем императоре. Ну а теперь, конечно, то и дело разговор заходит: "Давайте, Дескать, все тут переделаем, перекроим". Грубер глубоко вздохнул и покачал головой. Зря сделают, если возьмутся за такое. Не стоит. И так всё славно, ежели только порядок соблюдать да делать так, чтобы глаз и душу радовало. Правду сказать, все таки порой тут кое-что изменяли. Нет-нет, а кому-то из императоров прискучивала старая планировка и хотелось чего-то новенького. Можно подумать, хмыкнул Грубер. Будто новенькое это всегда лучше, чем старенькое. Наш-то нынешний император, да продлятся его дни, тоже подумывал не изменить ли тут чего. Обсуждали они это дело с главным садовником. Последние слова Грубер произнес почти шепотом. по всей видимости, устыдился, что распространяет дворцовую сплетню. Ну, это вряд ли скоро получится. Надеюсь, господин премьер-министр, всей душой надеюсь. Знаете, я вам вот что скажу. Если будет у вас минутка оторваться от вашей безумной работы, не поленитесь, загляните в бумаги. Поглядите на планировку парка. Редкостной красоты планировка. И будь на то моя воля, я бы ни единой веточки, ни единого листочка не трогал бы, хоть тут сотни квадратных километров площади. Селдон улыбнулся. Как я погляжу вы преданы своему делу, грубер. Не удивлюсь, если в один прекрасный день вы станете главным садовником. Только не это. Главный садовник несчастнейший из людей. Он не дышит свежим воздухом, не видит красот природы, Наверное, уже и позабыл, что он про нее знает, про природу эту самую. Он вот где живет! — Брезгливо махнул рукой Грубер в сторону дворцовых построек. И поди уже не сумеет кустик от деревца отличить. Если только кто из подчиненных не подведет его поближе и пальцем не ткнет. Селдену показалось, что Груберт того гляди плюнет от отвращения, но, судя по всему, он не мог найти куда бы сплюнуть. Селден негромко рассмеялся. Какое удовольствие Грубер, с вами беседовать. Сами знаете, какая у меня работа. Так приятно иногда погрузиться в вашу жизненную философию. Да что вы, господин премьер-министр? Какой из меня философ? Я и учился с 5 на 10. Чтобы стать философом, совершенно не обязательно учиться. Тут нужен острый ум и жизненный опыт. Так что берегитесь, Грубер. Можете получить повышение. Господин премьер-министр. Мне лучшей награды не будет, если вы меня оставите тем, кто я есть. Селден развернулся и пошел прочь, и улыбка вскоре исчезла с его лица, поскольку он задумался о делах гораздо более прозаических. Уже десять лет он занимал пост премьер-министра, и если бы Грубер знал, до какой степени Селдену осточертела его должность, он бы сочувствовал ему еще сильнее. О, если бы Грубер понимал, с какой неразрешимой дилеммой столкнулся Селден. К чему подвёл его достигнутый за эти годы прогресс в разработке психоистории?